Глава 52. Тимур. Пап, а мама где? бубнит Владик, пережёвывая бутерброд с сыром и запивая охлаждённым чаем. Собственно, это всё на что хватило моих кулинарных навыков. Полуфабрикаты чудом спрятавшиеся от внимательного взгляда Евы, я даже не рассматривал. Всё-таки это наш общий ребёнок, и я обязан учитывать мнение мамы, пусть такой вредной. правильный и дотошный, как фея. Улыбаюсь на долю секунды, чтобы потом вновь стать серьёзным. Общий. Именно так и должно быть, несмотря ни на что. Мама отдыхай, сынок. Опускаю ладонь на тёмную макушку, поглаживаю короткий торчащий ёжик и в момент, когда Владик устремляет на меня изумрудные глаза, натягиваю уголки губ вверх. Вымученно. Сынок, Произношу так обыденно и естественно. И горячая патока в груди смешивается с горечью, которую я добавил сам. С собственными руками насыпал горсть молчания и лжи. Опять ночь без сна и наполненная мыслями. Сойти с ума от терзания мне не позволила Ева, мирно спящая в моих объятиях. Ничего не делая, она не даёт мне утонуть и камнем уйти на дно, держит меня на поверхности, как спасательный круг». излучает нежностью и любовью, но одновременно убивает безоговорочным доверием. Как я могу лгать ей? Скрывать что-то особенно, если это касается самого ценного в её жизни сына, первого и главного любимого мужчины, в чём она призналась вчера. Ева должна узнать правду, какой бы тяжёлой она ни была, несмотря на внешнюю хрупкость феи сильной и со стержнем внутри. Она сможет понять и со временем принять то, что случилось 4 года назад. В конце концов, никому не под силу изменить прошлое, но будущее в наших руках. Вчера воскресенский упорно настаивал рассказать ей обо всём. Конечно, у него свои мотивы. Он жаждет возмездия, а чувства женщины, даже моей любимой, подсознательно задвигает на второй план. Но отчасти друг прав. Рано или поздно информация может просочиться, и лучше если это сделаю я, чем какая-нибудь мразь вроде Миркунова или его подлой матери. А по Карлимить маму выдёргивает меня из мрачных сомнений Владик. Тоже спасатель, весь в еву. Обязательно. Краем ухо ловлю слабые шорохи и скрип, а зрение пытается сфокусироваться на двери кабинета. Успеваю заметить мимолётное движение прежде чем она захлопнется. Будто пролетел сквозняк и поиграл ей, но, кажется, я догадываюсь, кто на самом деле подглядывает за нами. И какое у этого сквозняка имя? «Ева!» — выдыхаю, и горечь растворяется. Исчезает, будто ее и не было. Одного имени хватает, чтобы стереть весь негатив и наполнить меня светом. Целую Владика в щеку, и от щекотки он фыркает и заливается звонким смехом. На громкий звук реагирует щенок и вторит ему радостным лаем, нарезая круги по кухне. Да еда, и нам скоро в сад выезжать, усмехаюсь вместе с ураганчиком. Маме надо покушать, важно получает он меня своего непутёвого папку. Становится ещё теплее от воспоминаний, как Ева присматривала за мной, словно я не старше владыка. Завтрак, одежда, сон, учила делать первые шаги. К ней Согласен. Пришло время и мне проявить заботу, тем более Ева этого заслуживает. Беру кружку чая и пару бутербродов, направляюсь в кабинет. Руки заняты, чтобы постучать. Да и в пределах одной семьи должны быть открыты и двери и сердца, и души. Проснулась фея, толкая дверь плечом со среди точившихся на чашке в моей ладони. Мне нужно тебе кое-в чём признаться, это важно, и ты имеешь право знать. Осторожно переступаю порог, чтобы не расплескать чай. Если честно, плевать мне на него и кипятка я не боюсь, но продолжаю всматриваться в ароматную янтарную жидкость, лишь бы оттянуть неизбежное. Оставив нехитрый завтрак на столе возле цветущего кактуса, который когда-то подкинула мне Ева, я наконец решаюсь поднять взгляд. И тут же спотыкаюсь о бледяную глыбу, потемневшую и опустевшую внутри. Сияющие глаза сейчас потухли, и исцеляющая улыбка сползла с мрачного, но по-прежнему милого лица, а с пушистых ресниц предательски сырвaются крупные капли. И в этот момент я готов весь мир отправить под откос, лишь бы фея перестала плакать. Что-то случилось? Наклоняюсь к ней, протягиваю руку, чтобы смахнуть слёзы с покрасневших щёк. Успеваю лишь слабо провести большим пальцем по коже, и его резко откидывается назад. Отрицательно качает головой и выглядит настолько паникшей, будто я могу причинить ей боль своими прикосновениями. Смахнув влагу с щёк, складывает ладони на коленях так, что я их не вижу. Хорошо. Говори. Холодно, сухо, безжизненно. Так словно я для неё умер. А я ведь уже был в оболочке ходячего тропа и не хотел бы туда возвращаться. Ева лёгким кивком указывает на стул, напротив. Решаю не перечить. Сажусь за стол, как преступник напротив следователя. Очная ставка. Вот только обвинение пока не прозвучало. Ева. Зову строже, и она передёргивает маленькими плечиками. Что с тобой? Мне немного не по себе. Голова с утра раскалывается. Прячет взгляд и что-то нервно теребит под столом. Но... Я хочу тебя выслушать. Для начала. Добавляет тише. Смело смотрит на меня с опасными переливами в горячих кофейных зрачках. Ждёт, будто от моих слов зависит всё. Речь о Владике. Мгновенно захватываю всё её внимание. Ева натягивается, как струна, вот-вот готовая лопнуть. Воскресенский провёл небольшое расследование в клинике, и у него возникли некоторые подозрения. на секунду умолкаю, массируя переносицу. Сложно подобрать правильные слова. Я бы смогла, но сейчас и она не на моей стороне. Какие? спрашивает почти шёпотом. Прости, но я кое-что утаила от тебя. Когда вы с Владиком проходили тест ДНК, я тоже сдал свой образец. Результат показал, что он мой родной сын. Я и есть тот самый чужой мужик, донор, от которого ты родила ребёнка. Выпаливает чётко и резко, будто срываю пластырь с раны. И замираю в ожидании, хлынет ли кровь потоком или у смертельно больного пациента ещё осталась надежда на спасение. Его не двигается, кажется, даже не дышит. Стремительно бледнеет С каждой секундой всё сильнее напоминает гипsвую статуэтку, будто действительно теряет кровь, а вместе с ней погибаю и я. Подаюсь вперёд, чтобы дотронуться до неё и убедиться, что она всё ещё здесь, со мной, но я во в последний момент уворачивается, смотрит на мою ладонь как на ядовитую кобру, которая несёт угрозу её жизни. Отталкивается от стола, вжимается в спинку кресла. Словно между нами никогда не было ничего. Я вновь неадекватный босс, который только вчера набросился на неё с поцелуями в автосалоне, а она новая сотрудница, которая шарахается от каждой тени и во всём ищет подвох. Наши отношения откатились к самому началу, только теперь это точка невозврата. Но Как? тихо подаёт голос Ева, спустя некоторое время, которое кажется мне вечностью, в преисподней. Почему ты Ведь вы делали и ко в другое время с женой. Последнее слово произносит сипло, с едва слышимым надрывом. Карие глаза, наполненные слезами, устремляются на меня, прямиком мне в душу. Понимая, что вся правда может сломать её сейчас, а я этого не хочу, поэтому отвечаю пространно, не вдаваясь в детали. Доктор Городецкий, который вёл и вас с Миркуновым, и нас, Намеренно не упоминаю имя жены. Случайно или сознательно перепутал материалы. Подробности, как и мотивы врача, я не знаю. Воскресенский настаивает на расследовании, но я полностью с тобой согласен и не хотел бы будоражить прошлое. Ты, отец Владика, шёпотом повторяет Ева, будто пытается осознать эту информацию и не может, или не желает принимать меня. У вас же тоже был Криопротокол. Я помню, как ты говорила об этом по телефону. Лепятят в промежутках между всхлипами. Чьи именно материалы подменили? Насколько ошиблась клиника? Если ты папа, то кто тогда мать? Ты, выпаливая ещё до того, как она закончит фразу. Это даже не обсуждается, и никем не будет поставлено под сомнение, чеканю строго. Где мой результат? Я ведь тоже сдавала тест ДНК. Удивляет меня своей решительностью. Какие правильные, но жестокие вопросы задаёт хрупкая Ева. Устало прикрывает глаза, словно не в силах больше смотреть на меня, а из-под опущенных ресниц стекают тонкие прозрачные струйки, а я даже не могу обнять и успокоить её, не позволит. Твой образец не учтили в лаборатории. Нам с Воскресенским выдали только два заключения: Мюркунова и моё. Аккуратно выдаю новости, дозирую их, чтобы не отровить его потоком яда, а дать ей привыкнуть и выработать иммунитет. Удобно. Хмыкает и Тарас пахивит глаза, обжигая меня жидким янтарем. На дне зрачков затаилась обида, непонятная мне. Что дальше? Вновь логичный вопрос, но произнесённый таким обречённым тоном, что я боюсь своим ответом разорвать нашу связь. Раньше между нами был натянут канат, Но за одно утро он превратился в тонкую нить. Самое страшное, что я понятия не имею, с чем связано разочарование Евы. Просто вижу это в её взгляде. Слышу в срывающемся голосе, чувствую в атмосфере вокруг неё. «Всё, как мы и планировали», — осторожно говорю, но она сжимает губы, словно подавляя рыдание. «Ева! Да что такое?» — не выдерживаю. «Я полюбил тебя задолго до того, как узнал о своём возможном отцовстве». Я даже жалею, что повёлся на уговоры Кости и тайно сдал этот чёртов анализ. Неважно. Всё неважно, кроме нас. Поднимаюсь и упираюсь кулаками в поверхность стола. Я хочу построить с тобой семью и Ева дрожит, лихорадочно прячет что-то на коленях, но я не придаю этому значения, я доверяю ей полностью. А если я не хочу. Совершает контрольный выстрел. Разрывной пулей в затянувшуюся рану в груди. На вылет. Оставляет зияющую дыру. «Если я не останусь с тобой, решу уехать, тогда вы с Воскресенским заберете у меня сына?» «Тогда я просто сдохну!» — непроизвольно вырывается у меня. «Ровно, со сталью, холодно, как факт!» Сделав вдох, я возвращаю себе самообладание, которое растоптало я в одной безжалостной фразой — Разумеется, нет, Владик, твой сын, и никто не посмеет лишить тебя ребёнка, тем более я. Откуда вообще такие мысли? Молчит. Кусает губы до красноты, сжимает белыми зубками, терзает. Не могу видеть я вот такое. Разбитый, потерявший веру, будто я её предал. А я скорее застрелюсь, чем обижу любимую. Не на миг не прерываю зрительного контакта. такого тяжёлого для нас двоих, но одновременно необходимого. Обхожу стол и опускаюсь рядом с креслом. Накрываю ледяные ладони своими руками. Хочу согреть, поэтому обхватываю крепче, заключая в тёплый капкан. Подношу к губам, чтобы обжечь дыханием. И что-то соскальзывает на пол. Именно то, что прятала от меня Ева всё это время. Но мне плевать. Даже не поворачиваюсь на звон разбитого стекла. Продолжаю всматриваться в остеринное лицо феи, которая вдруг принимает виноватое выражение. Прости, я не специально. Она кивает вниз. Нехотя, отрываясь от её фарфоровых щёк, я опускаю взгляд на перевёрнутую рамку, на отпечатки женских пальцев поверх слоя пыли, на осколки вокруг. Узнаю. Единственное, что осталось в этом доме от жены Отголосок прошлого долетевший так не вовремя. После того, как я отпустил его. Вздыхаю и сильнее сжимаю руки Евы. Только бы не сбежала. Не сейчас. Это всего лишь рамка, произношу на выдохе, не отпуская её прохладные пальцы. Поглаживаю, растираю, пытаясь разогнать кровь. Кажется, если ослаблю хватку, хотя бы на долю секунды, потеряю Еву навсегда. Сейчас эта бледная, огорчённая, паникшая девушка гораздо ценнее для меня, чем кусок дерева с разбитым стеклом. Память не в вещах. Я осознал это в тот день, когда освободил и расчистил комнату жены. Прошлое не исправить и не вернуть. Оно останется в воспоминаниях. Другое дело будущее, наше с Евой. Его придётся возводить по кирпичикам. Но пока что фея наоборот. выстраивает стену между нами и заливает бетоном все наши осторожные попытки быть вместе. Маленькие ладошки выскальзывают из моих и тянутся вниз. Пальцы замирают в паре сантиметров от разбросанных стёкол, почти касаются пыльного дерева. Не надо. Порежешься. Лавлю тонкие запястья, будто защёлкивая на них наручники, дёргаю на себя, заставляя Еву выпрямиться в кресле. Придерживая их одной ладонью, я сам поднимаю рамку, Переворачиваю, мельком скользнув взглядом по изображению и возвращаю её в приоткрытый шкафчик. «Ева, ты должна понимать, что это просто память!» Целую её руки, которые она яростно пытается вырвать. «Не нужно ревновать меня к прошлому!» Смотрю на неё из-под лоб, я по-прежнему сидя у её ног. Становится ясно, почему Ева сама не своя, и чем вызвана такая отчуждённость. «Это же она! Твоя жена!» «И мы совершенно одинаковые», — стреляет заплаканным взглядом в покосившуюся дверцу. Захлёбывается эмоциями и идёт ко дну, но я из последних сил стараюсь удержать её на поверхности. «Вы не похожи!» — чеканью как можно убедительнее. «Я не слепая, Тимур!» — повышает голос. И тут же стискивает губы, покосившись на дверь, переживает, чтобы Владик не услышал. Лучшая мать для нашего сына, а другой грех мечтать. И могла бы стать идеальной женой, но чем дольше всматриваюсь в пустоту и арктические льды в её глазах, тем меньше надежды во мне остаётся. А я был лично знаком с вами обеими и чётко вижу разницу, не сдаюсь. Всё равно не отпущу, не смогу. Мы нужны друг другу. Тогда в автосалоне тоже? облизнув мокрые от слез губы и сгибает их в вымоченные ухмылки. «Ты целовал? Не меня?» Ева права. Чертовски права. И в то же время ошибается. «В тот момент я не знал тебя. Тщательно подбираю слова, но все равно наношу ей болезненные удары. Но я разобрался сразу же, поэтому и ушел, понял, как сглупил. Ругал себя за то, что напугал тебя». Ты не показывал мне её фото, продолжает делать больно нам обоим, словно специально мучает наши и без того забинтованные сердца. Потому что не видел в этом смысла, веду большими пальцами по тельной стороне её ладони, и они импульсивно превращаются в кулаки. Для меня ты это ты, Ева, всхлипывает, зажмуривается, выдавливая крупные капли, которые тут же присоединяются к солёным рекам и плывут дальше по течению. Помнишь, мы встретили Игоря возле клиники. Киваю, хотя не догадываюсь, к чему она ведёт. Он был вместе со Светой, твоей бывшей подчинённой. Вот только вряд ли ты бы её узнал, потому что Игорь превратил свою новую девушку в меня. Причёска, одежда, наверное, даже манеры мы пытается ей привить. Пока она говорит: "Я недовольна", свожу брови и мысленно убиваю неадекватного Миркунова с особой жестокостью. Я тогда ещё подумала, что это ненормально создавать копию бывшей жены, ненормально жить с ней, признаваться ей в любви, думая о другой, воспитывать её сына, осекается, осознав, что незаметно перешла на себя. Хотя Владик, как оказалось, твой. Так, Ева, успокойся и послушай, поднимаюсь и нависаю над ней, взяв её за плечи, а у самого мясорубка орудует в груди, превращая внутренности в фарш. Твой И твоей жены продолжает плакать. Ваш сын, а я удачно подвернулась, чтобы выносить его для тебя, а потом ещё и заменить её. Владик наш с тобой сын, настаиваю я. Ты его единственная родная мать. Да, дедва заметно кивает, но стоит не расслабиться, как наносит оглушительный удар. Потому что ты всегда видел во мне только её. Накрываю её рот ладонью, пока она не наговорила лишнего и не сделала нам обоим ещё больнее. Неправда, чуть ли не рычу. Я не искал с тобой встреч после того неправильного поцелуя. Я не преследовал тебя. А ты говоришь так, будто я всё спланировал, сравнивая со своим недоумком Игорем. Что, если я тоже дико ревную тебя к твоему прошлому? Не выдержав, тоже срываюсь. Оно в отличие от моего вот рядом. на расстоянии нескольких километров. Ева качает головой, сбрасывает мою руку со своих сомкнутых губ, но надрывные вслепы помешают ей со мной поспорить. В чём я виноват перед тобой? Наклоняясь к уставшему, расстроенному лицу, хочу собрать слёзы поцелуями, но запрещаю себе это делать, лишь сильнее оттолкну мою его. В том, что клиника накосячила 4 года назад, или в том, что ты устроилась ко мне на работу? Может, в том, что ты решила переночевать в подсобке автосалона с сыном, а я не смог оставить вас в беде? Сама судьба сводила нас. Всё вышло так, как есть, и я ни о чём не жалею. Ты не виноват. Но ну, и я так не могу. В голове всё не укладывается. Я не виноват в том, что полюбил тебя. А даже если и виноват, то не собираюсь просить за это прощение. Ты лучшее, что произошло со мной за последние годы. Бережно подцепляю пальцами острый подбородок и приподнимаю, заставляя его посмотреть мне в глаза. Я не знаю, что мне делать. Всё это неожиданно, шокирующе и очень больно. Я не справлюсь, срывается в истерику. Я понимаю, Фея, но мы вместе обязательно справимся. Обхватываю влажные и холодные щёки руками. Доверься мне. Не могу. убирает мои ладони и резко встаёт. Прости, но я просто не могу так. Мне нужно побыть одной, подумать, что делать дальше. С тобой, с тобой. Боже, с Владиком, с моим Владиком. Не заметив, наступает на битое стекло и даже не морщится. Не успеваю поймать её, уворачивается и уверенно шагает дальше, оставляя небольшие алые пятнышки на паркете. Ева, у тебя кровь. застываю с туканом, провожая её потухшим взглядом к выходу. Женщину не удержать физически, если её душа отвергает тебя. Мне всё равно. Там не так болит, отмахивается. Я будто опять на трассе. Под дождём несусь на скорости навстречу смерти. Через мгновение столкновение с грузовиком. Вот только теперь за его рулём тоже я. собственными руками уничтожаю то, что люблю. Размазываю Еву по асфальту. Не хочу так с ней поступать, но педаль тормоза не реагирует. Руль заедает, мешая мне повернуть всё равно куда, хоть в ближайший столб. Пусть разбится на одному, сохранить мою Фею, но нет. Управляю нашей общей судьбой и веду её прямиком в ад. Ева «Не уезжай!» — хрипло произношу ей вслед. «Если не хочешь меня видеть, лучше исчезну я. Поживу пока у Влада или сниму квартиру. Дам тебе время все обдумать, только не сбегай. Вы с Владиком должны оставаться здесь. Не хочу, чтобы вы опять слонялись в поисках жилья. Ева!» — замирает. Судя по приподнявшимся плечам, делает вдох и оглядывается. «Не уезжай!» «Ты действительно так сильно любил её?» В голосе столько тоски и безнадёжности, что я готов заорать от бессилия. «Настолько, что готов пожертвовать собой ради призрака?» И дальше сиплым шёпотом словно говорит сама с собой. «Я всегда мечтала, чтобы меня так любили». В пару шагов оказываюсь рядом с ней, обнимаю, несмотря на слабые протесты. «Душа в лохмотье, но я не думаю и о себе». пытаюсь собрать по осколкам мою хрупкую статуэтку Еву, склеить её и исцелить. Получается хреново. Не умею делать это так, как она. Я действительно так сильно люблю тебя, глупая, касаюсь губами её лба, легко и целомудренно, будто мы заново знакомимся и нашего сына, подчёркиваю. Не надо отшатывается. Не касайся, не целуй, не люби, выставляет ладони перед собой. Это всё не моё. Я будто чужое украла. Господи, даже ребёнок не зажимает рот ладонью, чтобы не произносить вслух то, чего боится. Нет же, Ева, у меня заканчиваются доводы. Не знаю, как убедить её, как успокоить, как не потерять. Мам, парла в детский садик. Простая фраза, произнесённая звонким голоском, мгновенно разряжает накалённую до предела атмосферу. Предотвращает взрыв, который мы с Евой могли не пережить. «Мой сын приходит мне на помощь, сам того не подозревая». Ева меняется в лице, лихорадочно стирает слёзы со щёк и только после этого поворачивается к Владику, приседает напротив. «Да, конечно, сейчас поедем». Целует его в щёчку, приобнимает и... И её плечи предательски подрагивают. Ева опять плачет. Мама заболела, сочувственно тянет Владик. Немного, ураганчик. Отклонившись, она бережно поглаживает сына по волосам. Поправляет футболку, которую я надел на него с утра, пока она спала. Укладывает ладонь на его животик. Ты позавтракал? Невольно шмыгает носом. Мама болеет. Папа полетит. кричит в меня крохотным пальчиком, а в зелёных озёрах столько надежды и веры в меня, что чувствую себя поддонком. Как вылечить её, если сам же сломал? Само пройдёт. Ева выдавливает из себя улыбку. Иди одевайся хорошо, я поднимусь и помогу тебе. Бросает на меня взгляд равнодушный и словно прощальный. Собирается молча последовать за сыном. Ева, а ты Вопрос застревает в горле, потому что единственный возможный в нашей ситуации ответ пугает меня до чёртиков. Она останавливается в дверном проёме, упирается ладонью в косяк. Я в Детсад, а потом в автосервис, отчитывается как подчинённая перед боссом. Мне два готовых заказа нужно сдать клиентам, ещё один закончить, а также Николая ввести в курс дела. Он обещал сегодня заехать. Я вас подвезу, возвращаюсь к столу за брелоком. Тимур Викторович, вы не могли бы Андрея вызвать? Я выпад подводит черту. А у меня ощущение, будто она меня распиливает пополам, наживую, без наркоза. С другой стороны, Андрей присмотрит за ней, чтобы не наделала глупостей, и доложит мне не худший вариант. А я в это время тем временем всё обдумает. Если не примет окончательное решение, то хотя бы отвлечётся за эрографией. Хорошо, набираю номер водителя. Ева удивлена. Наверное, я ждала, что я буду гнуть её дальше, пока не сломаю. Спасибо. Лепечет тише. Истерика постепенно уходит и передо мной почти прежняя Ева, нежная, понимающая, чуткая, только окружённая невидимой бронёй, чтобы защитить растерзанное сердечко. Тебе спасибо, отдав короткий прикос Андрею, заканчивая фразу. За этот шанс. Встречаемся взглядами на мгновение, Ева разрывает зрительный контакт. Босяком бежит через гостиную, взлетает по ступенькам и игнорирует царапины на стопе. Благо, следов крови больше нет. Наверное, не сильно поранилась, однако от меня в любом случае не примет помощь. Папа полечит, крутится в голове слова владика. Знать бы как. Я бы жизнь за них отдал.